Глава 19. Преследующий. Чип не отказался от своего плана воссоединиться с командором Ансоном и эскадрой. Он заключил союз с последним из ренегатов, и отчаяние может породить единство. Пережившая очередную смерть объединенная группа насчитывала 19 человек, включая Байрона, Кэмпбелла, лейтенанта морской пехоты Гамильтона и хирурга Эллиота. Прошло два месяца с тех пор, как остальные покинули остров. А Чип и оставшиеся люди жили в поселении и добывали морские водоросли, а иногда морских птиц. Чип, избавленный от того, что Байрон назвал мятежными поползновениями, угрозами и волнениями неуправляемой команды, казался обновленным, увлеченным, живым. «Сейчас он очень приободрился», — заметил Кэмпбелл. Ходил повсюду за дровами и водой, разводил костры и оказался превосходным поваром. Чип и остальные люди, пользуясь навыками, которые они приобрели при ремонте баркаса, смогли починить разбитый ялик и укрепить потрепанную барку. Тем временем из затонувшего вейджера выловили три бочонка говядины, и Чипу удалось сохранить часть мяса для предстоящего путешествия. Тогда я начал питать большие надежды, писал Чипа в дневнике. «Теперь все, что требовалось ему и другим людям, это чтобы утих шторм. Тогда они смогут отправиться в путь». 15 декабря Чипа разбудил проблеск света. Сквозь тучи пробивалось солнце. Вместе с Байроном и еще несколькими людьми он поднялся на гору Несчастья и оглядел горизонт. Вдалеке виднелись бурные волны, Но людям не терпелось бежать с острова. Многие из них, напуганные бесконечным невезением, были убеждены, что поскольку никто не похоронил моряка, которого Джеймс Митчелл убил на горе несчастья, его дух преследует их. «Однажды ночью нас встревожил странный вопль, похожий на крик утопающего», — писал Байрон. «Многие из нас выбежали из хижины к берегу, откуда доносился шум. И мы разглядели, но смутно» ибо в лунном свете – нечто напоминающее человека, плывущего наполовину, высунувшись из воды. Звук, который издавало это существо, был настолько не похож ни на одно животное, которое доводилось слышать ранее, что он произвел на людей большое впечатление, и они часто вспоминали об этом привидении во время своих бедствий. Потерпевшие кораблекрушения начали укладывать немногочисленные припасы в семиметровую барку и пятиметровый ялик, Эти суда представляли собой открытые лодки с поперечными досками вместо скамеек. У каждого была единственная короткая мачта, позволявшая идти под парусом. Но главным движителем должны были служить весла. Чип втиснулся в барку вместе с Байроном и еще восьмерыми. В путанице тел, веревок, парусов, бочонков с едой и водой у каждого из них не было и полуметра свободного пространства. Кэмпбелл, Гамильтон и еще шестеро точно так же втиснулись в ялик, толкая соседей локтями и коленями. Чип взглянул на поселение. Все, что осталось, — это несколько разбросанных, продуваемых ветром убежищ, свидетельство борьбы не на жизнь, а на смерть, которые вскоре будут сметены стихией. Капитану не терпелось уйти. Как он выразился, тоска наполнила все мое сердце. По его сигналу Байрон и остальные отчалили с острова Вейджер, пустившись в долгое и опасное путешествие на север. Им предстояло пройти больше 150 километров по заливу Боли, а затем свыше 400 вдоль побережья Тихого океана до острова челоя. Вскоре начался проливной дождь. С запада подул холодный и пронизывающий ветер. Лавины волн накрывали лодки, И Чип приказал Байрону и остальным помешать потопу, сформировав живую стену спиной к морю. Вода продолжала пребывать, заливая суда. Моряки не успевали достаточно быстро вычерпывать воду шляпами и руками. И Чип знал, что если они не облегчат и без того перегруженные лодки, те затонут во второй раз у острова Вейджер. И людям пришлось совершить немыслимое. Выбросить за борт почти все припасы в том числе драгоценные бочонки с продовольствием. Изголодавшиеся они смотрели, как прожорливое море поглощает их последние припасы. К ночи моряки добрались до бухты. Они сошли на берег и поднялись в горы, надеясь найти укрытие для сна, но в конце концов рухнули спать прямо под открытым небом. Многие, прежде чем заснуть, думали о своих убежищах на острове Вейджер, «Здесь у нас нет другого дома, кроме огромного мира», — писал Кэмпбелл. Ударил такой сильный мороз, что к утру некоторые из нас чуть не умерли. Чип знал, что нужно продолжать плавание, и поторапливал людей вернуться в лодке. Они гребли час за часом, день за днем, иногда останавливаясь, чтобы счистить водоросли с подводных скал и приготовить блюда из того, что они называли «морской кашей». Когда ветер сменился на южный, они поплыли по ветру, расправив паруса из сшитых вместе полотнищ. За девять дней после выхода с острова Вейджер они прошли на север более полутора сотен километров. На северо-западе виднелась вершина мыса с тремя огромными выступающими в море утесами. Они были почти в конце залива. Самое худшее в путешествии они, несомненно, выдержали. Чип и его люди остановились на берегу, чтобы поспать, а когда проснулись на следующее утро, поняли, что на дворе декабрь. Они отпраздновали Рождество минимумом морской каши и чашками свежей речной воды, Адамова вина, как они ее называли, потому что это было все, что Бог дал Адаму для питья. Чип выпил за здоровье короля Георга II. Путешествие продолжалось. Через несколько дней люди спустились на мыс, самую критическую точку маршрута. Сходящиеся здесь моря бурлили от непреодолимых течений и колоссальных волн с пенистыми вершинами, которые Кэмпбелл называл белоснежнейшими. Чип приказал матросам спустить паруса, пока они не перевернулись и налечь на весла. Чип подгонял людей. Спустя несколько часов они поравнялись с первым из трех утесов, Но вскоре волны и течения отбросили утлые суденышки назад. Попытка засветло отойти в ближайшую бухту тоже провалилась. Матросы слишком устали, поэтому все заснули в лодках, лежа на веслах. После восхода солнца люди отдыхали в бухте, пока Чип не приказал снова попытаться добраться до мыса. Нужно налечь на весла ради своего короля и страны, ради жен, сыновей и дочерей, матерей и отцов, возлюбленных и друг друга. На этот раз потерпевшие кораблекрушение достигли второй скалы, однако их вновь отбросило назад, и они вернулись в бухту. На следующее утро условия были столь суровы, что у Чипа не оставалось сомнений. Никто не рискнет обходить мыс, поэтому он приказал отправиться к берегу на поиски пищи. Нужно набраться сил, Один из потерпевших кораблекрушения наткнулся на тюленя, поднял мушкет и застрелил его. Моряки приготовили его на костре, отрывая и пережевывая куски жира. Ничего не пропало впустую. Байрон даже сделал обувь из шкур, обмотав ими свои почти обмороженные ноги. Шлюпки стояли на якоре недалеко от берега, и Чип назначил по два человека на каждое судно для несения ночной вахты. Байрону выпало дежурить на барке. Но и он, и другие были размарены едой и заснули в блаженном предвкушении. Может быть, завтра они, наконец, обойдут мыс. Что-то с глухим стуком ударило в барку. «Я был разбужен необычным движением лодки и ревом бурунов со всех сторон вокруг нас», — писал Байрон. В то же время я услышал пронзительный крик как будто снова появился призрак с острова Вейджер. Крики доносились с ялика, стоявшего на якоре в нескольких метрах от них, и Байрон успел вовремя обернуться и увидеть, как лодку с двумя моряками на борту переворачивает волна. Ялик затонул. Одного человека прибоем выбросило на берег, другой утонул. Байрон ожидал, что в любой момент перевернется его лодка. Вместе со своим спутником он поднял якорь и греб, направив нос Барки к волнам, стараясь не подставить под удар борт и ожидая, когда уляжется буря. «Здесь мы провели весь следующий день, в огромном море, не зная, какова будет наша судьба», — писал он. Добравшись до берега, они собрались с Чипом и другими выжившими. Теперь группа насчитывала восемнадцать человек но без ялика уже не было места, чтобы перевести их всех. На барке с трудом поместится еще трое, но четверым придется остаться, иначе погибнут все. Выбор пал на четверых морских пехотинцев. Солдаты, они не обладали навыками плавания под парусом. Морские пехотинцы были помешаны на том, что не несут никакой службы на борту, признался Кэмбл, отметив, это было печально, Но нас вынудила необходимость. Он записал фамилии всех морских пехотинцев. Смит, Хопс, Хертфорд и Крослет. Чип дал им ружье и сковороду. Наши сердца обливались кровью от сострадания к ним, написал Кэмпбелл. Когда барка отплыла, четверо морских пехотинцев стояли на берегу, трижды прокричав им приветствие ⁇ Боже, благослови короля ⁇ Через шесть недель после того, как Чип и его группа покинули остров Вейджер, они в третий раз добрались до мыса. Море бушевало сильнее, чем когда-либо, но капитан поманил людей вперед, и они проплыли мимо одного утеса, потом другого, оставался последний. Они почти миновали его, но экипаж рухнул, измученный и разбитый. Поняв, что ни одна лодка не может обогнуть мыс, люди упали на весла, «Пока лодка не оказалась очень близко к бурунам», — писал Байрон. «Я думал, что они хотят сразу покончить со своими жизнями и страданиями». Какое-то время никто не шевелился и ничего не говорил. Они были почти у самых бурунов. Рев прибоя оглушал. Наконец капитан Чип сказал, что люди должны либо немедленно погибнуть, либо упорно грести. Моряки взялись за весла, напрягаясь ровно настолько, чтобы не налететь на камни и развернуть лодку. Как заметил Байрон, теперь мы смирились со своей судьбой, отказавшись от всех мыслей о дальнейших попытках обогнуть мыс. Многие моряки объяснили свои неудачи тем, что не похоронили товарища на острове Вейджер. Потерпевшие кораблекрушения вернулись в бухту в надежде найти хотя бы морских пехотинцев. Почему-то они решили, что втиснут их на борт. Как писал Кэмпбелл, мы считали, что если лодка утонет, то нам должно освободиться от той жалкой жизни, которую мы влачили, и умереть всем вместе. Но кроме лежащего на берегу Мушкета, от морских пехотинцев не осталось и следа. Они, несомненно, погибли, но где их тела? Потерпевшие кораблекрушения искали способ почтить память четырех товарищей. Эту бухту мы назвали бухтой морской пехоты написал Байрон. Чип хотел предпринять последнюю попытку обогнуть мыс. Они были так близко, и капитан был уверен, его план увенчается успехом, стоит им только преодолеть это испытание. Но моряки больше не желали терпеть его всепоглощающую одержимость и решили вернуться туда, откуда давно пытались избежать. На остров Вейджер. Теперь мы утратили всякую надежду когда-либо вернуться на родину писал Кэмпбелл, и они предпочли провести свои последние дни на острове, ставшем своего рода домом. Чип неохотно согласился. Потребовалось почти две недели, чтобы вернуться на остров. Вся эта катастрофическая вылазка длилась уже два месяца. За время путешествия они доели последние остатки провианта. Байрон съел даже прогорклую, дурно пахнущую тюленью шкуру, которая обматывал ноги. Он услышал, как несколько потерпевших кораблекрушения перешептывались о жеребьевке и предании одного человека смерти ради выживания остальных. Это было посерьезнее уже имевшего место ранее поедания отдельными моряками трупов. Это было убийство товарища ради пропитания. Ужасный ритуал, позже нарисованный живым воображением поэта Лорда Байрона. Пришла минута жребий тянуть, и на одно короткое мгновение Мертвящую почувствовали жуть все, кто мечтал о страшном насыщении. Перевод Татьяны Гнедич. И все же потерпевшие кораблекрушения не смогли зайти так далеко. Вместо этого они, шатаясь, взобрались на гору несчастья и нашли разложившееся тело своего товарища. Человека, чей дух, как они верили, их преследовал. Они вырыли яму и похоронили его. После этого вернулись в поселение и затаились, прислушиваясь к ровному шуму моря.